Глава двадцать первая. Лепилы и лухари. Доктор, — дамочка сидела довольно развязно, вся словно на шарнирах, — а татушки вашими процедурами можно вывести? Она задрала юбку, собираясь показать бритый лобок, а заодно и то, что без белья. Нужно свести, я по глупости набил, теперь жалею. Нет, очищением крови татуировки не сводится ответил Ворчун. А чего вы меня делать будете? Женщина опять вся переломалась, словно танцевала, произнося свои реплики коверкой слова. «Мы заберем у вас кровь», — начал объяснять Ворчун. «Прямо всю?» — притворно ужаснулась дама. «Нет, не всю. Примерно литр за одну процедуру. Каждый контейнер по 450 миллилитров крови. Очистим, вернем». «Прикольно. А чего происходит?» Видно было, что слова Ворчуна пролетают мимо ее сознания. Она никак не могла сфокусировать взгляд на чем-нибудь. Озиралась, облизывалась, непрерывно двигая то руками, то ногами, то и елозе задом по креслу. Дамочку привел серьезный молодой человек восточной внешности, очень стильно одетый и ухоженный. Темно-вишневый бархатный пиджак поверх черной футболки, золотой цепью причудливого плетения на шее, граммов на сто, не меньше. На правой руке сверкал бриллиант размером с горошину в золотом перстне с арабской вязью, представился. «Мерза, талоны оформляйте на меня», — он потряс толстой барсеткой. «Вы ее хорошенько очистите, а то она каких-то таблеток наглоталась». «А каких?» — попытался уточнить Гарин. «Нам было бы проще ей помочь». «Не знаю, упаковок не нашел». «Я пришел домой, она уже такая. На месте не сидит, бродит, тыкается в углы, то ляжет, то встанет, несет какую-то чушь все время». Пока ехали, чуть на ходу из машины не вышло. Гарин понаблюдал за дамочкой, пока Федор с ней общался. Федор Михайлович, выйди на секунду. Ворчун подошел. У нее экстра-пермидальные расстройства, стереотипия, хорея. Видишь, она пальцы складывает фигой и их сводит. Это передозировка каких-то психотропных средств, вроде галлоперидола или циклодола. «Пока мы каким-нибудь антидотом эти явления не снимем, мы не сможем процедуру провести, не привязывать же ее. Нужно ввести холенолитики, хоть немного атропина, кофеин, потом прокапаем гемодез. Если элозить перестанет, сделаем плазмоферез», — сказал Ворчун. «Тогда я пошел к ренематологам, посоветуюсь с куном», — Гарин оценил вес больной. «Килограммов пятьдесят, наверное, двух ампул хватит». На первую ампулу атропина, введенной шприцем внутри вены, дама отреагировала хорошо. Дерготня ее прекратилась, дурашливать еще осталось. Ворчун, вводя ей лекарство, зажал ее ладонь между коленей, она пыталась просунуть руку дальше и противно хихикала, задавала одни и те же вопросы. Мерза все это время сидел в ординаторской, слушая ее болтовню. Гарин уже хорошо знал таких вот предпринимателей или смотрящих. Некоторые были изукрашены тюремными наколками, Некоторые, как вот этот Мерза, чистый во всяком случае на руках и пальцах его никаких изображений не видно. Мерза не имя, это, вероятно, как говорят блатные, погоняло, потому что в тюркских языках оно означает «грамотный ученый человек» или «аристократ». Начали процедуру плазмофереза. Дама еще немного подергивалась и не знал как уложить ноги. — Так что вы делаете? — опять поинтересовалась она. — Кровь очищаем я Сделал вторую попытку объяснить Ворчун. Потом передумал. «Вы смотрели сказку «Волшебный ламп Аладдин»? Старую?» Дамочка наморщил лоб, припоминая. «Может быть, я не помню. А там о чем?» «Там царевна Будур. Красивый молодой человек Аладдин. Там джин такой красный. Помните?» «Слушай, помидуюсь». Ворчун не надеялся, что она вспомнит. «Ой, да помню. Я смотрела в детстве». «Ну, слава богу». Там, помните, когда Абудур с Аладдином ругались? Отдай лампу, не отдам. Мама Аладдина сказала принцессе, не ссорьтесь, я подарю тебе прялку. Абудур спрашивает, а что это такое? Мама Аладдина ей ответила, посмотришь тебе понравится. Заглянув в ее глаза, Ворчун понял, что дама не помнит этого эпизода. В общем, посмотрите, что такое очищение. Вам понравится. Набрался первый контейнер крови дамочки. Ворчун его поместил в центрифугу. В вену больной пошел раствор с еще одной ампулой атропины. Ворчун вышел в ординаторскую, оставив присматривать за дамочкой Милану. Гарин записывал протокол в карту. Ворчун маялся от желания выйти покурить. Друг Милана, зажимая рот, выскочил из процедурной. «Что случилось?» — удивились врачи. «Она меня подзывает и спрашивает Милана, а что такое прялка?» «Когда мне было пять лет, я знала, что такое прялка», – скопировал голос и акцент мамы Аладдина Ворчун. Мерза оставался бесстрастен, он только вздохнул. Гарин знал Мерзу больше года. Периодически он привозил разных своих знакомых на очищение крови, обычно от наркотиков. Сам он явно не злоупотреблял, даже не курил. Отделение клинической трансфузиологии в криминальной среде становилось все популярнее. Приезжали сами, привозили подруг, как это делал Мирза. Иногда скандалили, требуя лечить немедленно. Чаще вели себя скромно и ждали, как Мирза. Заходили и коллеги Ишина. Иногда представлялись, обозначая свою принадлежность к силовым структурам. Иногда скромно умалчивали, лишь намекая, что оружие, которое Гарин убирал в сейф на время процедуры, легальное. В потоке таких клиентов, а у Гарина язык не поворачивался называть их пациентами или больными, Беременные женщины с невынашиванием, трофические язвы, диабетические ноги становились клинической редкостью и воспринимались медиками как своеобразные отдушины Это была действительно медицинская помощь. Материал для статей набирался медленно. Писать же о лечении героиновой, кокаиновой амфетаминовой зависимости Гарин не собирался. Алкоголики в этой компании, приходящие для вывода из запоя, тоже создавали светлое окно. С ними иногда даже было о чем поговорить. Особенно радовали представители творческой интеллигенции. Они приходили иногда парами, держась друг за друга, поддерживая не только физически, но и духовно. Они заплетающимися языками обсуждали спектакли, картины. Гарин из всей этой комарилии зависимых ненавидел тех, кто не скрывал презрение к медикам, как к обслуживающему персоналу. Появлялись эти... Людьми их назвать Гарин не мог, господа-клиенты, передергивающиеся от мерзения с выражением на лице «Боже, куда я попал!». Им нужны золотые вензеля на окнах, красные бархатные дорожки и склоненные в поклоне лакеи. После развала СССР они повыскакивали непонятно откуда, словно грибы после дождя. Они приходили в медицинский центр из Хил, будто делали одолжение. А когда узнавали, что ни Гарин, ни Ворчун не имеет звания, хотя бы доктор наук, раз уж не академики и не профессоры, не смущаясь, уходили. Им, видишь ли, западло было лечиться у каких-то неизвестных лепил без регалий и званий. Они иногда, если эти особи снисходили для лечения от пристрастия к кокаину, так и обращались к врачам. «Слышь, лепила, подь сюды, пить дай, Акмелани, шевели из жопы» или «Не дело мне больно, корова». У Гарина эти персонажи вызывали взаимное чувство отвращения и презрения. Буржуи недобитые, дал им характеристику Ворчун. А Гарин вспомнил о вымпеле, ударнике коммунистического труда в кабинете Бланка. Он специально прошелся по Арбату, нашел там плакат «Пролетарии всех стран соединяйтесь» и повесил его ординаторской на стену. Потом к нему присоединились цитаты Владимира Ильича Ленина «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» и стилизованный под стен газету пробковый стенд за чистоту крови. На нем врачи вывешивали график работы, план процедур на месяц, статьи, которые нужно было прочесть. Как-то Ворчун залез в продуктовый холодильник в ординаторской увидал там сырую курицу с разрезанной кожей. Все отверстия на ней были аккуратно сшиты хирургическими швами. Он вынул тушку и повернулся к Гарину. «Это что?» «Курица», — ответил Гарин. «Нет, чувак, это не курица, а хавается», – пошутил Ворчун старым анекдотом. «А почему она зашита?» Вспоминал наложение швов, субординатуру нешил шил раны, решил вспомнить. Материал инструменты взял у старшей операционной сестры. «Зачем тебе это?» – Гарин пожал плечами. «Захотелось». Это объяснение удовлетворило Ворчуна. «Знаешь, я где-то читал что врач тренировался шить сосуды на виноградине» которая лежит на столе, трогать ее нельзя. Он надрезал кожицу, потом тонюсенькой нитью стягивал края, чтобы не прорезать. Попробуешь? Всему свое время. Сперва восстановлю навык ушивания ран на сырых курицах. Гарин обратился к Марку. Скажи, пожалуйста, с каким моргом у нас договоренность на вскрытие? Тебе зачем? Удивился Бардин. Хочу восстановить навык в топографической анатомии и оперативной хирургии, честно ответил Гарин может договориться?» «А чего мне договариваться?» – удивился Марк. «Давно договорились. Там наши старую стойку поставили, отрабатывают новые тактики для операции. Можешь поехать». «Ты чего хочешь резать?» «Все. Потренируюсь вскрывать флегмоны, ушивать поврежденные сосуды, операции на шее, брюшную полости и грудную клетку. Что получится?» «Это много и сильно», – резюмировал Марк. «А что же кардиология?» Не убежит. Я слежу за прогрессом по литературе. С началом стентирования стенозов все сильно изменилось. Интервенты произвели революцию в этой сфере. Я хочу вспомнить обычную хирургию. В Осташкове было между четвертым и пятым курсами. Так специализации не было. Там мне приходилось ЕКГ снимать и у стоять хирургом. И рентгенолог заменять в кабинете и гипсовать переломы. Это была настоящая работа. «Ты меня удивляешь. Я тоже начинал как терапевт, в основном занимаясь пульмонологией, а в Москве пришлось заняться кардиологией, но ты чего-то широко замахнулся». Гарин собрался уходить из кабинета Марка, но решил объяснить. «Знаешь, у нас бывают эти представители современной элиты, ну, варишь, они презрительно называют нас Федей или пилами. Так вот, я считаю, что без наук общей практики, умения оперировать, хотя бы самые обычные, раны и гнойные поражения вскрывать, я недостоин высокого звания Лепилы. Понял? Марк расхохотался. Понял. Будьте, Марк. Кстати, знаешь, как сейчас называют этих? Ну, воришей, обожающих роскошь. Гарин поднял уши. Есть какое-то другое название. Их называют Лухари от Лакшери. Роскошь. Запомни. Гарин запомнил. И все равно слово «нувориш», быстро разбогатевший, ему было понятнее и ближе, чем сленговые лакшери.